и поехал в Мамонтово. Но с утра зарядил дождь, и мы ничего не смогли снять. Дождь лил и на второй день, и на третий. Только на пятый день появилось солнце, и мы начали работать. Снимали эпизод на пароме, один из ключевых в фильме. Кузьма продолжает выпивать, обманывает дочку. Его ругает за тунеядство председатель колхоза, которого играл Василий Шукшин. Кузьма спорит с председателем, а Наташа защищает своего отца. Здесь Кузьма впервые начинает понимать, что Наташа его по-настоящему любит. Он чувствует, что он ей нужен, и особенно остро ощущает свою вину перед ней. Вину в том, что он назвался ее отцом. Когда снимали крупный план Инны Гулая, я ей подыгрывал, подавая за кадром реплики. Мы стояли на пароме, заставленном машинами, телегами, скотом. Инна долго стояла молча, как бы собираясь с мыслями, а потом тихо проговорила. Можно снимать. Начали съемку. Инна плакала по-настоящему. Когда по ее лицу потекли слезы, и она стала кричать председателю колхоза. Да что вы думаете? Ничего он не обижает меня. Что вы к нему придираетесь? Я люблю его, он хороший. Она так это сказала, что я совершенно забыл слова, которые должен ей говорить по ходу действий. Сняли первый дубль. На несколько минут воцарилось молчание в группе, потом Кулиджанов сказал актрисе, отдохните, а когда будете готовы, снимем еще один дубль. Инна постояла молча, с отсутствующим взглядом, а потом кивнув головой и шепнула Можно. И все началось снова. Она плакала. Я смотрел ей в глаза, и у меня тоже едва не текли слезы, Инна заражала своей игрой. С ней удивительно легко работала. Она отличалась от многих актрис, с которыми мне приходилось встречаться. Как правило, все они были озабочены тем, как получится на экране, и Инна Гулай об этом не думала. Ей было все равно, красивым или некрасивым выйдет ее лицо на экране. Ее волновала лишь правда внутреннего состояния. Она жила своей ролью. Вот одна из первых сцен ее в фильме. Перон станции» подошел поезд, на котором Кузьма приехал в деревню, В конце платформы стоит Наташа, Инна, и смотрит на сошедшего с поезда Кузьму. И у нее то ли от волнения, то ли еще по какой причине вдруг странно начинают кривиться ноги. Косолапи она бежит по перрону навстречу к отцу. В этой походке какое-то скрытое стремление нерешительность, волнение радость, все одновременно. Другая актриса постаралась бы пробежать красиво, и Инна играла так, как ей было удобно по состоянию, и всем становилось ясно, о чем думает, чем обеспокоена ее Наташа. Актерский дубль. На улице пьяный спрашивает прохожих. «Скажите, пожалуйста, где здесь противоположная сторона?» Ему показывают. «Совсем обалдели. А там говорят, что здесь. Из тетрадки в клеточку. Сентябрь 1961 года». Вечерами я приходил к Льву Александровичу Кулиджанову и вел разговор о предстоящих съемках. «Как вам лучше, — спросил меня как-то Кулиджанов, — показывать отснятый материал или нет?» «Я попросил показывать». И раз в неделю мы ездили на студию смотреть отснятые дубли. Мне это помогало в работе. Запомнилась мне съемка сцены, где пьяный Кузьма приходит вечером на паром и поет печальную песню Я напивал есенинские строчки, а под окном кудрявую рябину отец спилил по пьянке на дрова. После нескольких дублей я предложил Кулиджанову, а что, если выпить по-настоящему, легче будет играть пьяного? Вы так думаете? Ну что ж, попробуйте. Снимем один дубль специально для вас, разрешил режиссер. Хотя я думаю, что это будет плохо. Принесли стакан водки, я залпом выпил... А поскольку за целый день почти ничего не ел, то быстро почувствовал опьянение, и мне все стало, как говорится, трейн-трава. Начали съемку, я пел, и мне казалось, что все получается гораздо лучше. Прошло время. Сидим мы на студии и смотрим материал этой сцены. Показали дубль, снятый после стакана водки. Если в первых дублях все выглядело довольно убедительно, то после того, как я выпил, начался кошмар. Я увидел на экране человека не трезвого и не пьяного. Казалось, какой-то чокнутый человек изображает пьяного. Вы были правы, — согласился я с Кулиджановым. Снимали сцену, когда в деревню приезжает старуха, знающая о том, что Кузьма не отец девушки.